Подъезд, где жила жена Заботина, был распахнут Настей. Рабочие заносили купленную кем-то из жильцов мебель. Майя с Николаем беспрепятственно зашли в дом и, переждав, когда зеркальный шкаф-купе запихнут в грузовой лифт, поднялись на пассажирском на пятый этаж. Только когда Николай надавил на кнопку дверного звонка, Майя вдруг испугалась. И зачем она сюда напросилась? вряд ли сможет чем-то помочь не помешать бы ни о чем больше она подумать не успела потому что дверь распахнулась появившаяся темноволоса ясноглазая женщина с приятным и немного усталым лицом на убийцу никак не тянула Николай с легким удивлением спросила она мая показалось что она ожидала его увидеть только возможно не сегодня Заботин кивнул, и Тамара сделала несколько шагов вглубь коридора, пропуская пришедших в квартиру. В лицо мое ударил отвратительный запах отхожего хожего места. Она поморщилась и огляделась, невольно ища источник зловония, но наткнулась взглядом на снятую с петель дверь, которая была прислонена к стене коридора. Видимо, Тамара собиралась ставить в одну из комнат дверь большего размера, поскольку оголённый дверной проем был серьезно порушен. На полу валялись кирпичные осколки, куски штукатурки и обоев. Пол был пылен и грязен, заляпан следами от явно мужской обуви. Николай, оглядев коридор, тоже слегка дрогнул лицом, потом, не мужно откашлевшись, представил женщин друг другу. Проходите ко мне, спокойно сказала Тамара и распахнула дверь во вполне чистую комнату. Воздух в которой по сравнению с коридором показался чуть ли не погорному свежим. Когда они уселись на диван напротив Тамары, опустившись в компьютерное кресло, Заботин сказал: "Мы потом обязательно поговорим о нас с тобой, Тамара. Может быть, ты сможешь меня простить?" А сейчас я хочу спросить, как Лодик? С ним все в порядке? Невесело усмехнувшись, Тамара ответила: "Ну, если считать, что тот мир лучше нашего, то, пожалуй, с Лодиком все в порядке. Возможно, он уже там". "Что значит возможно?" встревожено спросил Николай, и Майя почувствовала, что у неё вмиг замклела ладони. На самом деле, отозвалась Тамара. Никто ведь не знает, есть ли иной мир, нет ли иного мира и на какой день после туда попадаю. После чего? Коля уже ужескричала женщина нервно. Лодик умер, наконец умер. Сегодня умер или вчера, Еще не знаю. Утром принесла ему поесть, а он Я сразу поняла, что все кончено. Ты лучше скажи, зачем пришел, Почему именно сейчас? Чего ты хочешь, Коля? Пожалуй, лучше сказать все сразу. Начал Заботин, смешно все волосы и продолжил. Дело в том, что Лодик нашел меня в интернете. Я знаю, перебила его Тамара. Он мне говорил, и даже предлагал наладить наше общение, но я не захотела. У нас давно нет с тобой ничего общего. Да и не надо, она кивнула на Маю. У тебя и все в порядке? Зачем ты пришел то Понимаешь, Лодик написал мне, что ты хочешь его убить. Тамара вздрогнула, потом откинулась на спинку кресла и захохотала. Она смеялась и смеялась. Отвратительно скаля зубы и захлебываясь. Да у нее истерика, поняла Майя и бросилась в кухню. Там она схватила первую попавшуюся чашку, плеснула воды из чайника, вернулась в комнату. Тамара еще не понимая, что от нее хотят, пыталась оттолкнуть чашку от лица. Вода выплеснулась, но не вся. "Коля, помоги!" крикнула Майя. «Подержи ей руки". Заботин подскочил к женщинам, обнял Тамару сзади за плечи, прижав ее руки к груди, а Майя еще раз поднесла губам чашку со словами: "Попейте, вам будет лучше". Вообще-то моя плохо представляла, как вода может помочь успокоиться, но кинематограф давно научил, что в таких ситуациях надо дать человеку попить. Может быть, приведение в действие глотательных мышц Как-то отвлекает, копируют хлипы и истеричный смех. Тамара долго стучала зубами о край чашки, потом все же глотнула, а после жадно выпила все до дна. «Еще принести? спросила Майя. Принесите, пожалуйста, с трудом проговорила Тамара. Коля, отпусти. Всё. Николай осторожно выпустил ее руки, боясь отойти. "Сядь", сказала Тамара. "Я сейчас успокоюсь, сядь". Заботин сел на диван, а Майя принесла Тамаре полную чашку и тоже опустилась рядом с ним. Бедная женщина выпила, отставила от себя чашку и уже жестко сказала: "Да, я хотела его убить, не буду врать. Он загубил мою жизнь". Да ты все знаешь, Коля. Кроме того, что из-за него у меня так и не было ничего личного своего. Я же была повязана им по рукам и ногам, будто в кандалы закованы. Вы ведь почувствовали, какая вонь стоит у нас в квартире. Он, Лодик, уже совсем не мог выходить из своей комнаты. Там и все отправления совершал. Я проветривала, проветривала, мыла, мыла Ничего не помогало а в дверь своей комнаты она узкая была односворчатая он уже вообще не мог протиснуться когда тело выносили пришлось ее выламывать но все же я не убивала тамара вдруг поднялась с кресла подошла к своей сумке вытащила коробочку с ампулами бросила на диван между майей и николаем вот купила да хотела убить хотела Но можете посмотреть, все ампулы целы. Я не успела. Он сам, клянусь. Может быть, сердечный приступ или еще что? У него же в организме все процессы уже нарушились. Он еще страшнее стал, чем был тогда, когда ты, Коля, видел его в последний раз. Гроб придется на заказ делать. Таких вообще не бывает. А ты угрожала ему? спросил Заботин. Откуда он узнал о твоих намерениях? Почему мне написал? Лодик был неплохим программистом, самообразовался, дома та сидячи. Какие-то хакерские примочки, он так это называл, освоил. В общем, он что-то почувствовал. Вошел в мой компьютер и увидел, какие сайты я посещала. А я искала безболезненный способ убийства. Да. Тамара открыто посмотрела на своих незваных гостей и повторила: "Да, я действительно хотела убить собственного брата. Может быть, меня как-то и можно оправдать, а если даже нельзя, мне нет до этого никакого дела. Хотела убить, но не убивала". Николай немного подумал, а потом сказал, повернув в руках коробочку с медицинскими препаратами: "Я верю тебе, Тамара но боюсь, что Лодит подстраховался как-то еще. Он же не мог быть уверен в том, что я вовремя прочту его письма, чтобы как-то предотвратить. И я действительно прочел их только сегодня, когда когда всё уже было кончено. Как подстраховался? Сразу побелев лицом, спросила Тамара. Ну, он мог не только мне написать, он с кем-нибудь еще переписывался? сомневаюсь очень но откуда мне знать а вы можете войти в его компьютер чтобы посмотреть почту спросила майя которой очень хотелось как-то помочь пусть Николай убедится что взял ее с собой не зря такие письма не удаляют они должны остаться в почтовом ящике я никогда этого не делала но думаю что брат запоролил все» чтобы я не смогла зайти к нему в почту и уничтожить письма ответила Тамара и сжала рукой горло будто ей стало трудно дышать знаете Майя бросила взгляд сначала на Николая потом на Тамару после снова на Заботина у меня подруга есть Зойка Зоя Владимировна она системный администратор классная программистка и как сама выражается Хакернуть может в случае крайней необходимости. Я могу попросить ее войти в компьютер вашего брата. Только это надо сделать быстрее. Обрадовано подхватил Николай. Если Лодик кому-то еще послал письма, очень скоро эти кто-то, если не суда, явятся, то в полицию уж точно. И стражи закона моментально будут здесь. Комп изымут и сами вскроют почту твоего брата. А если ваша Зоя Владимировна, дрожащим голосом начала Тамара, Войдет в почту Лодика и прочтёт его переписку? Она не отправится отсюда прямиком в полицию. Зойка-то нет, Майя отрицательно покачала головой. Мы с ней сто лет дружим, я ей все объясню, она не подведет. Тогда позвони ей, предложил Заботин. Я же на машине подъеду, куда скажет. А ты пока побудешь с Тамарой. Майя кивнула, набрала номер подруги и объяснила ей в двух словах суть происходящего. А завтра нельзя? спросила Зойка. Я как раз сейчас собираюсь волосы покрасить, такую краску купила, что? Зоя прервала подругу Майя. Ты же знаешь, что я не стала бы беспокоить по пустякам. — Раз расговорю, что надо сейчас, значит, действительно именно сейчас и надо. Понятно, протянула Зоя и спросила без особого энтузиазма. И куда ехать? Пока никуда, сиди дома и жди. За тобой приедет мой знакомый по имени Николай и привезет тебя к В общем, куда надо, туда и привезет, а я тебя буду ждать. Майк А что еще за Николай? Не могла не поинтересоваться подруга. Почему не знаю. Потом расскажу Зоя все, Жди Николая. Отключаюсь. Когда Николай ушел из квартиры, Майя спросила Тамару, сжавшуюся в комок в компьютерном кресле: "Может быть, вам чаю приготовить?" "Ну что вы?" встрепенулась женщина, несколько распрямила плечи и добавила: Это я должна была предложить вам чаю или кофе. Совсем из головы вон. Только в нашей квартире из-за этого запаха даже я сама иногда совершенно не могу ни есть, ни пить. Хотя, казалось бы, должна уже претерпеться. Так что, сделать чаю, кофе? Мне не надо, отозвалась Майя. Я хотела вас как-то поддержать. Я тоже ничего не хочу, Тамара вздохнула. Внимательно вгляделась в мою и спросила: "А вы Николаю кто?" "Никто, пока никто". "И что, хотелось бы кем-то стать?" "Не знаю. То есть нет, я знаю, но". Майя совершенно запуталась и закончила так: "У нас очень сложная ситуация". "Понятно. У нас у всех очень сложные ситуации. Но если вас беспокоит моя персона," то я вам с Николаем чинить препятствия не буду Все у меня к нему перегорело на развод не подавала потому что не с кем было заново расписываться такая вот отвратительная у меня жизнь получилась но Колю я сейчас уже ни в чем не виню хотя поначалу когда он вдруг исчез очень страдала ненавидела его долго ненавидела и любила одновременно А потом как-то все прошло само собой, время великий лекарь. Сейчас я заботина даже понимаю, Если уж мне захотелось избавиться от собственного брата. Что уж говорить о нем? Ваш брат был тяжелым человеком? Тамара горько рассмеялась и ответила: "Да, тяжелым во всех смыслах, в прямом и переносном. Прежде всего, конечно, в прямом. Лодик был очень тучным, мая и таким человеком-горой. Последнее время он уже даже и по собственной комнате ходить не мог. Не то чтобы в туалет выйти, отсюда и запах в квартире такой. А у человека с целым букетом болезней, заживо замурованного в четырёх стенах, не мог не испортиться характер. Женщины еще некоторое время поговорили о Лодике. Потом разговор плавно перешел на Майина Кирюху. Майя была благодарна Тамаре за то, что она больше ничего не спрашивает об их взаимоотношениях с Николаем. Не хотелось бы рассказывать, что еще сегодня утром их вообще ничто не связывало друг с другом. Когда Заботин привез Зою, Тамара уже несколько успокоилась, чего не мог не отметить Николай. Вижу, что тебе получше сказал он ей и с благодарностью посмотрел на Майю. Пока загружался компьютер Логика, Тамара опять предложила сварить кофе. Никто не успел ни согласиться, ни отказаться, потому что Зоя вдруг вскрикнула: "Опаньки!" Николай, Майя и Тамара одновременно вскочили со своих мест и разом оказались у компьютера. Во весь экран монитора на ярко-голубом фоне пылала алая надпись: Я, хозяин этого компьютера, Ковалёв Владимир Иванович заявляю. Раз вы читаете эти слова, значит, меня нет в живых. Меня убила моя сестра, заботина Тамара Ивановна. Зоя посмотрела на всех настоящим ужасом. Коля, ты ничего не объяснил Зойке? спросила Майя объяснил в общих чертах за ответила сама Зоя но эта кровавая надпись здорово впечатляет она появилась сразу как только ком загрузился вы вы можете ее убрать задала вопрос опять сильно побледневшая тамара могу разумеется отозвалась зоя но все равно надо зайти в почту вашего брата Он же понимал, что первая могла включить компьютер сестра, увидеть надпись и просто расколошматить процессор. Ну, хоть молотком. Так вы зайдете в его почту, с большой надеждой спросила Тамара. Я попытаюсь. Майя при этом подумала, что все Тамарины надежды на хороший исход дела могут быть напрасными, если Лодик послал письма о своих опасениях еще кому-то, кроме Николая, то они наверняка уже получены адресатами. Зоя попросила всех отойти от компьютера и не мешать. Тамара опять предложила сварить кофе. Ни Николай, ни Майя отказываться не стали. И не потому, что за закрытой дверью Тамариной комнаты уже почти не беспокоил неприятный запах, не потому, что очень хотелось кофе. Просто надо было чем-то занять себя в этой нервной обстановке. За кофе ни о чем не разговаривали. Каждый из присутствующих был погружен в свои невеселые думы. Тамара оказалась почему-то очень симпатична Майе, и она пыталась предположить, почему Николай оставил жену, что совершенно очевидно, хотя вместо слова "оставил" было произнесено "исчез". Не может быть чтобы виноват во всем был этот самый почивший лодик. разве может кто-нибудь помешать настолько чтобы любящие расстались все препятствия только укрепляют любовь ну бывают конечно крайние случаи типа хрестоматийного конфликта монтэки и капулетти но в нынешнее время все же довольно редко впрочем николай обещал сам все рассказать А потому, наверное, не стоит фантазировать. Майя очень огорчилась, когда закончилась кофе. Она хотела попросить Тамару налить и еще. Благо, сквозь прозрачный пластик кофеварки было видно, что напитка еще достаточно. Но именно в этот момент раздался голос Зои. Я нашла три письма в отправленных. Пившие кофе тут же оставили чашки и опять бросились к компьютеру. Вот, смотрите, начала Зоя. Одно письмо отправлено в экономическую службу некой фирмы Зевс. Зевс? В один голос переспросили Майя с Николаем и удивленно переглянулись. Да, Лодик на дому производил какие-то экономические расчеты для этой фирмы, подтвердила Тамара, а потом обратилась к Зое. А вы можете прочитать, что в письме написано? Я уже прочитала, ответила та. Текст тот же, что на ужасной заставке компьютера, но еще имеется обращение к главе финансовой службы и перечислены препараты, которыми он может быть отравлен. Тамара тяжко охнула и еле ворочая языком спросила: "И что теперь со мной будет?" "Не переживай так, Тамара. Я, в общем, пока скажу так: У меня большие связи в этой фирме. Николай приобнял совершенно сникшую женщину за плечи и добавил: что-нибудь обязательно придумаем. Честно говоря, я вообще не понимаю, от чего вы так нервничаете, если на самом деле все чисто. Вмешалась Зоя. Сделают же вскрытие, поймут, что отравления не было, и вопрос будет снят. Дело в том, что отравление этими препаратами очень трудно зафиксировать. Смерть похожа на естественную в результате сердечного приступа. Я специально читала на сайте о таких препаратах. А мой брат видел, что за страницы интернета я посещала. Вот и разослал письма, чтобы меня разоблачили в случае его смерти. А кому второе письмо? Нетерпеливо спросила Майя. Второе. Зоя пробежалась пальцами по клавиатуре. Адресовано некому Николаю. Ну, с этим все ясно, кивнул Заботин. А третье. А вот третье письмо интереснее. На этот адрес Владимир писал не единожды. Насколько я понимаю, здесь собрана частная переписка вашего Владимира Снега Щербаковой Региной Константиновной. Не может быть, с трудом произнесла Тамара. Только не это. Тома, а кто такая эта Регина Константиновна? спросил Заботин. Она, она мы работаем вместе. Она мой враг номер один. Собственно, первый и последний. Больше у меня врагов нет. Я только понять не могу, о чем могли переписываться Регина и Лодя? Вы можете сами прочитать, ваш брат не удалял переписку с ней, сказала Зоя и встала с места. Садитесь, читайте, только можно, она обратилась к Майе. Я пойду, большего сделать все равно не смогу. Да мне кажется, что нужное уже найдено. А если что-то еще понадобится, я вам всегда помогу, только завтра. Ты не думай, Майка. Меня труба зовет не только из-за покраски волос. Ничего я такого не думаю, отозвалась Майя. У всех у нас дел по горло. Спасибо тебе, Зойка. Да ладно, отмахнулась та и добавила. Имейте в виду, что кроме писем на компах и ночфина фирмы Зев и Регины Константиновны, скорее всего, появятся подобные кровавые заставки. А они, как сами видите, здорово впечатляют. Да мы поняли, спасибо вам, кивнул Николай и предложил: Давайте я отвезу вас домой. Честно говоря, не откажусь, обрадовалась Зоя. Ну и отлично, поехали. Пока не было заботина, Тамара так и сидела, уставившись в компьютер и читала переписку своего брата. Майя ерзала на диване, Она маялась в состоянии ничего не ничегонеделанья, но понимала, что проку от нее сейчас никакого, а потому надо взять себя в руки и сидеть смирно. Ну надо же, проговорила Тамара, откинувшись на спинку кресла и безвольно свесив руки. И что вы узнали, если, конечно, не секрет? спросила сразу ожившаяся Майя. Неприлично радуясь. Что пустому времяпрепровождению пришел конец. Тамара повернулась к Майе с опустошенным лицом, на котором, казалось, даже выцвели глаза. Я даже представить не могла, понимаете? Майя вся подалась к ней, готовая выслушать и помочь, если получится. Но Тамара вдруг всхлипнула и разрыдалась громко и безутешно. Майя опять побежала за водой. Но кипяченой не оказалось, из крана наливать не хотелось, и она вернулась, собираясь предложить несчастной женщине кофе, которая, может быть, и заменит воду, поскольку давно остыл. Но Тамара уже не рыдала. Она молча сидела в кресле, а по лицу безостановочно ползли крупные слезы. — "Тамарочка", начала Майя, "не знаю, как вам помочь. Может быть, расскажете, что прочитали?" возможность поделиться горем, она же всегда дает некоторое облегчение. Тамара обреченно кивнула и начала. Да, вы правы, но вот тут она опять схватилась за горло, перехватывает. Но я попробую. Понимаете, я ненавидела своего брата, сильно ненавидела. Я ухаживала за ним как могла, кормила, помогала вымыться но при этом ненавидела ненавидела и ненавидела а он был совсем один вообще один на всем белом свете это до меня почему-то только сейчас дошло я ходила на работу встречалась с людьми а он много лет не выходил из квартиры вообще а последнее время даже из комнаты мы с ним почти не разговаривали только на бытовые темы о еде о смене постельного белья даже почти не ругались что хоть какое-то разнообразие внесло бы в его жизнь вы, кажется, говорили, что у него был несносный характер да, у него был отвратительный характер, но теперь я думаю, что он мог быть куда лучше, если бы его логика хоть кто-нибудь любил, хоть кто-то родители умерли давно, а я Понимаете, я его за человека почти не считала. Воспринимала как крест, который мне суждено нести. И пригнул меня этот крест к земле так, что только ползти оставалось. Сбросить хотелось, спину распрямить, освободиться. А он, Лодик. Тамара сбилась, вытерла опять набежавшие слезы. но все же взяв себя в руки, продолжила. А Лодик, оказывается, любви хотел, как все нормальные люди. Он с этой врагиней моей, с Региной, в одной из социальных сетей познакомился. Регина Константиновна не так давно с мужем разошлась и очень хотела эту брешь в своей личной жизни заполнить. Мужчину мечтала найти как можно быстрее, а тут Лодик на сайте. Он на самом деле умным был, поскольку жил в заточении книг прочитал немереное количество а потом когда компьютер приобрели чего только из сети не выудил у него память была потрясающей целыми страницами мог запоминать и цитировать всегда к месту даже в этих условиях в нашем с ним кошмарном быту видимо он потряс регину своим интеллектом эрудицией и она вступила с ним в переписку а он Понимаете, Майя, Регина очень интересная женщина, внешне почти красавица. Просто не юная уже, но все равно. Конечно, Лодик не мог в нее не влюбиться, заочно хотя бы. Он такие письма ей писал, потрясающие. Тамара опять разрыдалась, и Майя налила ей остывшего кофе. Женщина сначала резко отстранила ее руку. А потом все же взяла чашку и выпила. Когда Тамара немного успокоилась, Майя спросила: "А Регина не предлагала ему встречу?" Поначалу, конечно, предлагала. Лодик писал, что не может встретиться, так как тяжело болен, смертельно. А что Регина? Своим вопросом Майя не дала Тамаре опять расплакаться. Она, конечно же, настаивала на встрече. Думаю, в каждой женщине живет сестра Милосердия. Может, она думала, что он преувеличивает серьёзность своей болезни. Не знаю, но Лоди, как вы понимаете, был непреклонен. Разве он мог показаться кому-либо, а уж такой женщине, как Регина, вообще никогда. Но ведь на личных страницах социальных сайтов всегда предполагается фотография хозяина. Ваш брат свою помещал У него были хорошие фотографии. Что вы? Конечно, нет. У нас остались лишь детские. Все остальные Лодик сам порвал. Да и на сайтах многие вместо своей фотографии вывешивают какие-нибудь картинки. Вот и у Лодика на аватаре была фотография «Шевроле» пятидесятых годов выпуска. Такой изящный синий автомобиль с белым верхом. Он вообще машину любил. Лодик хотя никогда не только за руль не садился, но даже и в такси-то не ездил. А что Регина опять задала вопрос Мае, как она относилась к вашему брату? Ну, по письмам можно сделать вывод. Дело в том, что я хорошо знаю Регину, и потому мне трудно поверить в искренность ее писем, которые надо сказать, тоже очень хороши. Мне кажется, у них была обоюдная игра в любовь. Лодик твердо знал, что в жизни у него никогда ничего не будет с этой дульсинеей табоской, и потому выплескивал из своей души все самое красивое, что ото всех остальных таил. Знал, что женщина, которую он пишет, никогда не проверит правдивость его слов, никогда не узнает, что они слова могут расходиться с делом, с поступками. Да и она, Лодикова дульсинея, похоже, наслаждалась перепиской с идеальным мужчиной, каких не бывает в жизни. Обоюдный, добровольный виртуальный самообман. Регина все реже предлагала встретиться, а потом и вовсе перестала об этом писать. Тамара замолчала, вертя в руках пустую чашку. Майя хотела предложить ей еще кофе. Но посмотрев на кофеварку, увидела, что она пуста. Сначала она собралась пойти на кухню, чтобы вскипятить чайник, а потом вдруг спросила: "Тамара, вы называли Редину своей врагиней. Если можно, расскажите, что ужасного эта женщина вам сделала?" "Ужасного?" Тамара криво усмехнулась. "Да, пожалуй, это ужасно. Она увела у меня любимого мужчину. Получается, что переписка с вашим братом для нее действительно игра. Кто его знает, как все обстоит на самом деле. Может быть, она сначала на что-то надеялась, потом поняла, что виртуальным романом сыта не будешь. А несколько позже в наш коллектив пришел Илья Садовский, который словом он теперь с Региной Она про пролодике наверняка уже и думать забыла. Последнее ее письмо брату написано месяц назад. Но теперь-то ей, конечно, придется его вспомнить. Она наверняка уже получила его душераздирающее послание. Что за этим последует, остается только ждать. Майя не успела ответить, потому что вернулся Николай.